Она не заглядывала в нее лет 17, с тех пор, как родила Джона, потом Винни, и ей пришлось отдавать им все свое время. И вот сейчас она весело, хотя чаще всего без особых успехов, принялась готовить любимому муженьку всякие вкусности. Энни еще 17 лет назад поняла, что если ты хочешь следовать поваренной книге миссис Биттон», то тебе потребуется много денег. Но деньги у нее сейчас были, желания тоже. Так что теперь она вечерами часто сидела с головой, углубившись в работу. Составляла заказы в большие продовольственные магазины, внося в список всякие диковинки, названия которых ей раньше и в голову не приходили, крабов, спаржу, гусиную печенку и прочие. Счета мистер мабл подписывал, не моргнув глазом, чувствуя, что деньги, добытые им с таким риском в те времена, когда он гнул спину в банке, наконец-то приносят пользу. Чувство это возникло у него впервые. Да и личные траты миссис Мабл начали, слава богу, расти. На бон стрит она больше не рисковала соваться. Слишком трудно было выносить неимоверные высокомерие молодых дам в тамошних магазинах. Даже Кенсингтон-Хай-стрит была для нее чрезмерно аристократической. Зато на Рай-Лейн она чувствовала себя как дома. Тамошние магазины, лавки и лавочки в рекламных объявлениях гордо величали свою улицу риджент стрит Южного Лондона и по мере сил делали все, чтобы соответствовать этому хвастливому названию. Худощавая фигурка миссис Мабл и ее глуповатая личка, которая в счастливом возбуждении становилась почти красивым, скоро примелькались в этих краях. Она часто появлялась в больших универмагах, тут что-то заказывала, там что-то примеряла, но, несмотря на большие деньги, общалась с продавцами так, словно извинялась, что вынуждена их беспокоить. Эти прогулки по магазинам стали для нее самым приятным времяпровождением, настолько приятным, что она испытывала почти сожаление, покупая все, что придет на ум, и не заботясь о том, во что это обойдется. Но, уйдя с головой в покупке, она вдруг бросала все и мчалась на остановку автобуса, вспомнив, что ее дорогой Уилл один дома и, наверное, соскучился без нее. Дни счастья и мирной гармонии были, однако, всего лишь затишьем перед бурей. И оба понимали это, хотя никогда не признались бы в этом даже самим себе. А потому гармонии и согласия между ними были не настоящими, с примесью фальши. Со всей ясностью мисс Мабл осознала это в тот день, когда, вернувшись после очередной вылазки на Рай-Лейн, обнаружила своего дорогого Уилла в прежней позиции, мрачного, нелюдимого, а в гостиной перед окном. Она сразу увидела тучи на его лице. Сначала она попыталась вести себя так, будто ничего не случилось, впорхнув в гостиную, бросила на стол свертки с покупками и, наклонившись к мужу, нежно и как бы, между прочим, поцеловала его. Прежде, даже во время свадебного путешествия, у нее никогда это не получалось. — Смотри, я пришла, — сказала она. Это было одно из ее характерных выражений. Еще вчера мистер Маббл обязательно улыбнулся, бы услышав его. Сегодня, однако, было все не так. Огрюмый отсутствующий взгляд мужа испугал Энни. Он слишком напоминал ей прежние времена, она съежилась и замолчала. Взгляд этот и в ней пробудил былые, привычные реакции. Солнечный свет, посияв, недолго погас. — Ничего не случилось, дорогой? — все же спросила она. «Ты, — Ты хорошо себя чувствуешь? Холод, которым вдруг повеяло в комнате, заставил ее замолчать. Да и не могла же она спросить, тебя что, совесть мучает? Или боишься этого воплощения, дорогой? Мистер Мабл глухо ответил. А, ничего, все в порядке. И снова ушел в себя. Ведь он не мог признаться жене, то, чего он боялся, случилось. Вскоре после того, как Энни в прекрасном настроении ушла из дому, почтальон принес письмо из Руана. Это было жестокое, полное горечи, тщательно продуманное письмо, которое словами говорило о том, как тоскует Маргарет по своему единственному любимому Илу.